его близкого друга Геббельса, считавшего, подобно другим, что еврейская наука способна лишь заморать новую Германию. Дитрих Эккарт, строка из поэмы которого «Германия, пробудись!» стала первым лозунгом НСДАП, помог найти средства для приобретения народного наблюдателя, официального органа НСДАП, однако поссорился с Глодером из-за того, что счел тактику вождя в отношении евреев, слишком мягкой, отчего эти двое не разговаривали друг с другом до самой смерти Эккарта, наступившей в 1923 году. Народный наблюдатель газета, обычно именуемая у нас «Фелькише Беобахтер». На похоронах Эккарта Глодер пожаловался Гебельсу на то, что Эккарт так и не сумел понять одного – Напугать евреев слишком рано значило бы совершить тактическую ошибку. Ан-Анханг. Рудольф Глобер. Берлин. 1932. My early life. translated Готлеб Блаумбах. Нью-Йорк. 1939. Глобер готов был использовать антисемитизм в качестве лозунга, позволявшего объединить рабочих, однако не ценой утраты таких жизненно важных ресурсов, как еврейские ученые-банкиры. На тайных совещаниях, которые он первые свои годы проводил с представителями еврейской общины, совещаниях, о которых не ведали даже самые доверенные его сторонники, Глодеру удалось убедить видных евреев в том, что антисемитизм его партии – это всего лишь публичная поза, и что немецким евреям следует опасаться его в мире гораздо меньше, нежели марксистов и прочих правых партий. В те ранние дни третьим пунктом политической программы Глодера была организация внутреннего кадрового состава партии, безжалостным руководителем которого стал Эрнст Рем, использовавший насильственные методы уличных боев для устрашения противников партии и разгона демонстраций левых. Эрнст Рем 1887-1934, создатель и руководитель СА. Штурмовых отрядов НСДАП. Эти незаконные отряды, состоявшие из бывших военных и неквалифицированных рабочих, вызывали у либеральных интеллектуалов той поры страх и презрение. Однако Глодеру удавалось частным порядком дезавуировать и резко осуждать перед теми, в ком он нуждался Жесткие методы своей партии. Он поддерживал личную дружбу со многими писателями, учеными, интеллектуалами, промышленниками, которым нацизм представлялся чумой и, по-видимому, смог убедить их в том, что тактика Рёма, второго в партии человека и личного заместителя Глодера, им же самим и назначенного, есть временное средство, цена которой необходимо заплатить за победу над коммунизмом. Лодер постоянно и по много разъезжал по свету, посещая Францию, Британию, Россию, Соединенные Штаты, и широко используя свою лингвистическую одаренность и обаятельные манеры. Хотя в течение этих четырех лет (1922-1925) партия нацистов не выходила ни на какие выборы, она разрослась настолько, что стала третьей по численности партии Германии, уступая лишь социал-демократам и коммунистам. Реальной силы с которой нельзя было не считаться. Поездки Глодера за границу, его красный аэроплан «Фоккер», не отличающаяся особой тонкостью игра на повсеместной популярности барона фон Рихтгоффена, на родство, с которым он также впоследствии претендовал, должны были продемонстрировать и миру, и самой Германии, что он разумный, цивилизованный человек, человек-культурный, государственный деятель, заслуживающий доверия фигуры мировой сцены. Тем иностранным политикам, которые его принимали, а таких было немало, Глодер говорил, что не поведет свою партию на выборы до тех пор, пока не увидит возможность изменить к лучшему условия Версальского мирного договора. Это позволило ему обойти социал-демократов, наладить крепкие связи с политическими воротилами Европы и Америки и приобрести известность на международной арене в то время, когда Германия еще оставалась страной, почти полностью занятой лишь своими заботами, продолжавшей переживать позор военного поражения и навязанного ей мира. За эти годы странствий Глодер успел сняться в немом голливудском фильме, заработать репутацию оратора и острослова, The Public Speaker, Hall Roach. 1924, оратор Холл Роуч, 24 поиграть в гольф с принцем Уэльским, потанцевать с Джозефиной Бейкер, забраться на Маттерхорн и обзавестись множеством друзей-союзников, и оказавшихся чрезвычайно полезными в последующие годы. Джозефин